Глава пятая. Расставленные по краю небольшого бассейна свечи горели, наполняя темное помещение загадочным светом и ароматом меда. Их можно было бы и вовсе не зажигать, так как во мраке мужчина видел не хуже, чем днем, но Эндевору нравилось смотреть на огонь. Он завораживал, успокаивал, позволяя собраться с мыслями и определиться с приоритетами. А подумать мистеру Рашу было о чем». Обычный рабочий понедельник его новая соседка превратила чёрт знает во что. Последний раз мужчина так нервничал и пугался за кого-то пять лет назад, когда маленький Диран сбежал от няньки и ушёл на поиски летающего монстра. Вот только у Дира, в отличие от Блэр, не было мотороллера. А ведь он не раз говорил ей, чтобы обращалась к нему, если что-то понадобится. Неужели так сложно было просто попросить свозить её в город? Жавшаяся в кулак рука ударила по раскрашенной рыжими бликами поверхности воды. Чёрный, как и в озере. По ней тут же пошли круги, которые начали на глазах искривляться, складываясь в едва уловимый рисунок букв. «Остынь», – прочёл мужчина, прежде чем надпись растворилась. Комментировать он это не стал, только криво усмехнулся и, взяв с подставки бокал с белым вином, выпил. Прохладная ванна перед сном остужала более чем прекрасно. А еще успокаивала и снимала напряжение, которое давало о себе знать, стоило вспомнить о недавних поцелуях. Какие же нежные у Блэр губы. Податливое гибкое тело с гладкой, словно шел кожей. матово белой в полумраке, без единого волоска. Интересно, она везде такая? Мысль взволновала сильнее, чем ожидал Эндевр. Окунувшись головой в воду, он снова вынырнул, Откинул назад мокрые волосы и налил себе еще вина. Ну, спасибо, рыжий лис, прошептал, вертя в руках бокал. Устроил ты мне встряску, как и обещал. И, прикрыв глаза, снова подумал о соседке, просто потому что о ней приятно было думать. Деф отчетливо помнил, как гладил ее плечи, руки, как возил пальцами по коленям и бедрам, касаясь подола маленького черного платья. Да когда она только вышла в нем, он уже пожалел о том, что пригласил Алекса. А наблюдать за их воркованием весь ужин и вовсе оказалось пыткой. Раш ревновал последний раз так давно, что уже забыл, каким болезненным может быть это чувство. Вот только ревновать законную жену к ее работе – это одно, а мало знакомую соседку каждому столбу – это совсем другое. А она улыбалась этому лавеласу, отвечала на его шутки и даже не пыталась пресечь ухаживание. Маленькая ветреная куколка, сама не понимающая, какое впечатление производит на мужчин. Неудивительно, что ее бывший мечтал посадить это чудо на цепь. Но каким методом? Пальцы снова сжались в кулаки, однако Эндевр вовремя погасил вспышку ярости и, расслабившись, откинулся на высокий бортик. Блэр. Она так отчаянно не хотела быть чьей-то игрушкой. Но именно на куклу больше всего и походила. На идеальную, безумно красивую фарфоровую статуэтку. Хрупкую, как и все прекрасное. Ею хотелось любоваться. Ее хотелось оберегать, защищать, спрятав от всего мира и его опасностей. А еще ее хотелось ласкать и доводить до исступления, наслаждаясь тем, что она живая. Пригубив еще вина, мужчина подумал – Что никогда не скажет ей о своих ассоциациях, чтобы, не приведи небеса, это пугливое чудо не стало сравнивать его с Эриком. Хотя наверняка ведь уже сравнивает. Как иначе-то? Он неприязненно передернул плечами, поворчав себе под нос какое-то малоприличное ругательство, и сделал несколько больших глотков прямо из бутылки. Вода в бассейне предупреждающе колыхнулась. «Я спокоен», – сказал, прежде чем круги трансформировались в некое подобие слов. «Просто... размышляю». Деф и правда не нервничал. «С чего бы?» Девочка после всех сегодняшних приключений стала больше ему доверять, что, безусловно, радовало. Хотя там, на дороге, когда он вспылил, а она, испугавшись, убежала, хрупкий мостик их отношений едва не рассыпался на куски. А ведь он давно заметил, что племянница Леома птичка пугливая. И даже начал подозревать, что Блэр в прошлом сильно досталась – только думал, дело в отчиме или деспотичном работодателе, но никак не в бывшем парне. Как-то не представлял он свою молоденькую соседку несвободной или не хотел представлять. Вспомнив о заключенной сегодня сделке, мужчина нахмурился. А не упорхнет ли его рыжая птичка в город, получив первую часть денег за дяди на наследство? Эта мысль беспокоила его и раньше, превращая и без того плохое настроение в отвратительное. Но и оставлять ее без средств к существованию было опасно. А потом Блэр сама сделала шаг к нему, сама рассказала о прошлом, выболтала, на что обижена и... позволила все, чего он так хотел. Ладно, не все, но многое. И, уходя с Дираном наверх, она улыбнулась именно ему. Искренне по-доброму. Со светящимся в серо-зеленых глазах обещанием. Или он все это придумал? вдохновленный тем, что она его не оттолкнула. Если бы не Ивон, приехавшая на вызов, несмотря на их разрыв, эту ночь Эндевр провел бы не в бассейне, соединенным с озером, а воображение опять принялось рисовать ему пикантные картины, и мужчина снова погрузился с головой в воду, а когда вынырнул, увидел дрожащую на черной поверхности надпись Эко тебя проняло-то, брат! и, ругнувшись под нос, прошипел. «Не издевайся!» Послание пошло рябью, задрожало сильнее, и хотя вокруг было тихо, рашу казалось, что вода смеется над ним. Он бы и сам посмеялся, окажись на его месте кто-то другой. Сейчас же только улыбнулся уголком рта и... выпил снова. Сверху, за спиной, где находилось окно, что-то зашуршало. Затем последовали хлопки больших крыльев и усталая карр, С которым на бортик бассейна опустился черный ворон с седыми перьями на правом боку. А, явился, хищно прищурившись, проговорил Индевер. Птица наклонила на бок голову, вопросительно уставившись на него. Ты зачем девчонку напугал, Варлок? спросил мужчина мрачно. Я кормлю тебя уже год и продолжу это делать в память о твоем хозяине, но не смей больше пугать Блэр. Она ведь могла убиться там на дороге. Тебе ясно?» Ворон дернул крыльями, будто пожимая плечами, а вода снова задрожала, искажая отражавшиеся в ней свечи. «Так...» — задумчиво протянул Эндевор, «Это что, сговор?» Громкий всплеск осыпал блестящими каплями и мужчину, и хрипло-каркающую птицу. Немного позже. «Дир!» «А почему туда надо идти в полночь?» Спускаясь по садовой лестнице из своей спальни, спросила я вылезающего из окна мальчишку. «Фильмов не смотрел, что ли? Вся нечисть уползает из своих укрытий именно в это время!» Громким шепотом просветил меня Дирон. Он аккуратно наступал на деревянные перекладины и, несмотря на висящий на его плече рюкзак, двигался куда увереннее, чем я. А ведь у меня после мытья люстры и окон уже был некоторый опыт общения с лестницами. «Но...» Видимо, не такой большой, как у Дирона. Вообще, столь оригинальный путь малость настораживал. Почему мы не воспользовались комнатой мальчика, я понимала. Во-первых, она расположена в мансарде. А во-вторых, окно выходит не в сад, а во двор. Но вот что нам мешало, как нормальным людям, спуститься вниз и выйти через дверь, оставалось загадкой. Вероятная отгадка, которая заставляла меня хмуриться. «Ты уверен, что папа в курсе нашей эм, исследовательской миссии?» уточнила, когда ноги коснулись земли. «Он знает, что я интересуюсь монстрами», — пыхтя ответил мне напарник. «Интересуешься?» Перехватив привычку эндевра шипеть, когда нервничаю, спросила я. «Ты же говорил, что сказал отцу...» Блэр, не будь занудой, а!» Спрыгнув с лестницы, взмолился мальчик, который в ночном полумраке куда больше напоминал мне маленького блондинистого чертенка. Особенно в сочетании с прибором ночного видения, надетым на его лоб так, что во тьме казалось, будто у парня короткие рожки. Зачем Дирину эта штука, мне тоже не было ясно. Ведь было полнолуние, и света вполне хватало, чтобы не пробираться на ощупь, а вполне сносно различать окружающий пейзаж в серебристо-серых тонах. Вчера, во всяком случае, в окрестностях озера у меня с видимостью проблем не возникало. Но... Диру виднее, он, судя по уверенным движениям и завидному спокойствию, охотник бывалый. Мне же, мягко говоря, стало как-то не по себе. Когда обсуждали ночную вылазку, я пребывала в уверенности, что Дев осведомлен об играх собственного сына. И сегодняшний рейд к черной воде в поисках неведомых монстров, если не одобрять, то уж точно и не запрещает. Теперь же, осознав, что мелкий исследователь паранормальных явлений меня провел, Участвовать в грядущем безобразии не хотелось, но и бросить мальчишку одного рядом с невнушающим доверие озером я тоже не могла. Машинально похлопала по карманам Бриджи в поисках телефона, но быстро вспомнила, что он погиб смертью храбрых еще на дороге. То есть возможности не будет вызвать помощь, если и правда нарвемся на какую-нибудь тварь в траве типа куницы-мутанта, про наличие которых заливал мне сосед. Оставалась надежда на собственные голосовые связки – и на открытые окна дома Рашей. Ну, и на организованность Дирана тоже. Ведь неспроста же он такой спокойный, правда? И все-таки, идя за ним практически след в след, я не выдержала и спросила. «А ты уверен, что это не опасно?» «Девчонка!» — знакомо фыркнул белобрысый негодник, даже не обернувшись. «Вот именно!» — ничуть не обиделась я. «Девчонки куда осторожнее и предусмотрительнее мальчишек. Вдруг и вправду на какое-нибудь животное нарвемся, и что тогда? Будем пшикать ему мордой краской и бить по башке с очком?» «Если бить», — не сбавляя шага, отозвался пацан, — «можно и убить». «В смысле?» — не поняла его я плохо, представляю, как можно причинить реальный вред с очком неведомому зверю. «Они же мелкие, размером с ладонь», — поделился новой информацией мальчик. «Мужскую». А раньше сказать нельзя было, что мы зеленых человечков идем ловить. Пробурчала, успокаиваясь. Похоже, Дир, как и я, в свое время охотился на фей. Только мне было интересно выследить зубную, а ему вот полевых, ну или озерных, что ближе к теме. А так как феи – это просто сказки, мне вполне можно было расслабиться и сосредоточиться на слежке за тем, чтобы этот юный энтузиаст не споткнулся, как я вчера, и не расшиб себе нос. В конце концов, взрослые из нас двоих именно я. Значит, мне и отвечать за безопасность мелкого фантазера перед его отцом. Воспоминания об Эндевере приятно согрели душу, заметно взволновав и тело. Сердце забилось чаще, а губы сами собой растянулись в улыбке. Тряхнув головой, постаралась взять себя в руки, не дав воображению лишить меня бдительности. Охота! У нас тут охота на несуществующих монстров, а не... Кинотеатр внутреннего зрения, услужливо подкидывающий кадры из фильма под названием «Сосед и я». Усмехнувшись собственным мыслям, принялась осматриваться по сторонам. Иррациональный страх перед Черным озером меня больше не беспокоил. Но темная вода и непонятно чем вызванные водовороты по-прежнему напрягали. Так что подходить близко к таинственному водоему мне не хотелось. Да мы, в общем-то, и не собирались этого делать как было решено за поеданием пирога, большая часть которого, естественно, досталась преданно смотрящему на нас Рэму, засаду устроили в нескольких ярдах от берега среди некошенной травы, которая, если присесть, скрывала нас, Дир, не хуже ширмы. Выбрав место, с которого хорошо просматривались пляж и заросли осоки, мы приготовились ждать. Дир монстров, а я моменты, когда ему надоест эта игра. Время было позднее и я бы предпочла коротать его в тёплой постели, обняв подушку. А вместо этого приходилось сидеть, стиснув ручку с очка, и, прикрывая другой рукой рот, прятать зевки. Мальчик же, надвинув похожие на бинокль очки на глаза, держал на готове фотоаппараты баллончик с краской, иногда тихо сетую, что не удалось подключить к делу пылесос. Я же агакала в ответ, лениво отмахивалась натянутой на обращ сеткой от несуществующих комаров. Их рядом с озером не было точно так же, как и птиц. И почему-то подумалось, что куницы или какое-нибудь другое зверье тоже вряд ли полезут к чертову омуту, в отличие от нас. А следом за этой пришла и еще одна крайне нежелательная мысль. Что если один знакомый нам любитель ночных купаний снова явится сюда для водных процедур? Перспектива быть застуканной эндевором в полночь возле озера в компании его малолетнего сына – Меня напугала даже больше, чем встреча с монстрами. Потому что в лучшем случае Деф покрутит у виска, намекая на мои умственные способности, вернее, на их отсутствие, и загонит нас обоих домой. А в худшем... опять шипеть будет. Так что оставшиеся минут пятнадцать до тихого, но уверенного "Шш, замри брошенного Дироном, я занималась тем, что придумывала варианты оправданий для соседа. Причем один был нелепее другого. Но стоило мальчишке шикнуть, как все посторонние мысли тут же вылетели из моей головы, прихватив с собой и накатывающие волнами сонливость. «Что там?» — спросила еле слышно. «Тсс!» — недовольно отозвался этот юный следопыт, начиная потихоньку ползти вперед. Я вгляделась в раскинувшийся перед нами пейзаж, но не увидела ничего нового. Та же каменистая полоска пляжа, черное зеркало воды с лунной дорожкой и осока. «Ох, сколько же ее тут! Острый и опасной!» «Куда ползем-то?» Не унималась я, следуя за мальчишкой по-пластунски. «Сейчас тебя пшикну!» Тихим, незлобным шепотом предупредил Диран. Пришлось тяжелым вздохом заткнуться, временно приструнив требующий ответов любопытства. Мальчишка замер и, осторожно раздвинув руками траву, указал на оказавшийся совсем близко берег. «Хм...» а я за размышлениями и не заметила, что мы уже столько проползли. «Вон там!» Склонившись ко мне, Дир указал на горку каких-то палок. Присмотревшись, поняла. «Костей!» «Бедный кролик!» Едва шевеля губами, пробормотала я, про себя добавив еще и бедные мы, потому что находиться рядом с местным кладбищем домашних животных, расположенным у черной воды, было страшновато. «Вдруг тут зомби-зайцы бегают?» или обещанные перекормленные куницы, ведь Блэк Лейк полон загадок. «Не на то смотришь!» зашипел ребенок, став в этот момент особенно похожим на своего отца. «А...» — хотел уточнить я, но запнулась, заметив странное движение за останками животного, словно за ними и правда кто-то сидел. Какая-то черная тень, которая встрепенулась и... медленно расправила крылья» будто несколько отколотых ребер взметнулись вверх, блеснув светлым пятном на темном фоне силуэта. «Птица или большая летучая мышь?» «Дай гляну!» — потребовала, пытаясь отобрать прибор ночного видения у своего напарника. «На!» — швырнув мне громоздкие очки, которые я тут же повесила себе на шею, чтобы не потерять, Диран направил на существо пульвелизатор и, поливая краской предполагаемого монстра, принялся фотографировать. «Это что у вас тут?» Раздалось сзади, и мы оба, взвизгнув, обернулись, причем Дир на автомате продолжил выжимать содержимое баллончика и щелкать вспышкой. «Твоё же...» Дальнейшие высказывания застокавшего нас мужчины были слабо переводимы. Но его перекошенная физиономия в люминесцентных разводах говорила сама за себя. «Я за монстром!» Швырнув орудие преступления в траву, воскликнул Диран и, быстро перегруппировавшись, рыбкой нырнул в растительную темноту. Я, вспомнив, что рядом озеро, рвануло за мальчишкой с криком «Стой!». Макс, матерясь на всю округу, бросился за нами, громко пообещав всыпать ремня племяннику. На что я не столько испугалась, сколько оскорбилась и запустила в него сачком, рассчитывая просто припугнуть. Но госпожа удача, словно издеваясь надо мной, сделала так, что капроновая сетка накрыла голову не вовремя наклонившегося блондина, словно ночной колпак. Прекрасно понимая, что ремня мне не избежать теперь так же, как и Дирону, которого я окончательно потеряла из виду, решила спасаться сама и шустро поползла в тёмные заросли ближайших кустов, надеясь на то, что и мальчишка прячется где-то рядом. Про миниатюрных монстров и зомби-кроликов забыла окончательно. Сейчас куда страшнее был Максимилиан, чья физиономия светилась в ночи, как переносной фонарь. Подниматься на ноги было страшно, да и колени дрожали, если честно. И я продолжала тихонько продвигаться к цели, не забывая при этом поглядывать на изучающего пейзаж мужчину, который, судя по всему, стал жертвой извечной дилеммы про двух зайцев, роли которых нынче взяли на себя мы с Дироном, разбежавшись в разные стороны. Пока Макс раздумывал, кого ловить первым, я без конца косясь на него отползала, отползала, отползала, и наверняка доползла бы до спасительных кустов, если бы не наткнулась на неожиданное, но весьма устойчивое препятствие. Обернувшись, увидела мужские ноги в штанах с кучей карманов. Медленно подняла взгляд снизу вверх и всхлипнув, повалилась на спину, прикрыла лицо руками, И мелко затряслась. «Блэр?» обеспокоенно спросил Индевор, присев рядом со мной на корточке и, видать, от растерянности выпустил на которого до этого держал за шкирку. «Эй, чудо! Не надо плакать, никто тебе ничего не сделает!» пробормотал мужчина, а я, не выдержав, расхохоталась в голос. Наверное, у меня была истерика. Даже вероятно. Но менее смешно мне от этого не становилось. «Хватит ржать!» Обиженно пробурчал подошедший к нам Макс и, тронув пальцем свежую краску у себя на коже, недовольно поморщился. «Не могу!» Вытирая слезы, простонала я. «Ты? Он? Вы все такие? а И расхохоталась снова. К счастью, мужчины, глядя на меня, тоже начали смеяться, не дав мне тем самым почувствовать себя идиоткой в их мрачном обществе. Раскрасневшийся Дирон, сообразив, что гроза миновала, Довольно заулыбался и даже подал руку, помогая своей фронтовой подруге подняться. Я же, в свою очередь, отдала ему чудом непострадавшие очки ночного видения. «И все-таки, что вы тут делали?» Когда приступ ненормального веселья начал затихать, снова спросил Максимилиан. «Мне тоже интересно», — поддержал его брат. У него, как и прошлой ночью, были мокрые волосы, да и тело, натягивая футболку, де вряд ли успел вытереть, потому что темный от влаги трикотаж, облепивший его торс, сейчас выгодно обрисовывал хорошо развитую мускулатуру, притягивая взгляд. Ну, мой так точно. Смутившись, я переключила внимание на Макса и, обняв Дирона за плечи, что было понятно, в обиду не дам, спросила. «Вариант. Вышли воздухом подышать перед сном. Устроят?» Не устроил, судя по тому, как прищурились глаза меченого брата. С краской? Почему нет? Кто-то с сигареты выходит, а мы вот э, с краской. Нюхали, что ли? Предложил Макс то, до чего я бы не додумалась. Курили! Огрызнулась, бросив неуверенный взгляд на индевра, но, заметив, что тут улыбается, почувствовала себя смелее и продолжила сочинять. Пейзажем любовались. Красиво же. Лето, озеро, полнолуние. Угу, и зарисовки делали. Из баллончика. Хохотнула жертва нашей охоты. На монстра средний раж походил слабо, особенно сейчас, когда приступ ярости миновал. Но за добычу можно было засчитать и его. Так что поохотились мы, как говорят, на славу. Вот только дичи лучше об этом не знать. Версия с художествами на природе для всех куда оптимальнее. Так, перекидываясь короткими репликами и подшучивая друг на друга, мы дошли до дома. Оглянувшись, прежде чем завернуть за угол, увидели залитый лунным светом сад с ухоженными клумбами, поросшие плющом качели и загадочно мерцающие неподалеку озеро, без какого-либо намека на монстров. И все было бы хорошо, если бы не ощущение чужого взгляда, буравящего мою спину. Встряхнув на вождение, пошла дальше. Наверное, просто показалось. Во дворе было всего три машины, значит, и вон со своим извозчиком уже испарилось, что лично меня обрадовало. А вот ядовито-желтый ворон, сидящий с мрачным видом на крыльце, озадачил. «Варлок», — удивленно вскинув бровь, проговорил Индевор. «Похоже, не я один стал жертвой их искусства», — проворчал Максимилиан, рассматривая прядь своих волос, на которых тоже осела краска. «Придумал!» Радостно оскалился он. Вы, ребята, накосячили. Вам нас с птичкой и отмывать. Чур, ты занимаешься мной и указал пальцем на меня. И, протянула я, покосившись надирано. Мальчишка тяжело вздохнул, кивнул и, демонстративно потирая руки, сказал: Нет, Макс, моя краска мне отдуваться, а Блэр тут ни при чем, так что пусть идет спать. Еле удержалась, чтобы не поцеловать своего юного защитника в макушку, и зевнула. Смех смехом, а спала я сегодня катастрофически мало. И несмотря на то, что вроде как и не хотела уже в объятия морфея, организм все равно требовал отдыха. «Так, вы двое идите оттираться, а я провожу мисс Ошин наверх». Почему-то, перейдя на официальный тон, проговорил сосед и, не дожидаясь чьей-либо реакции, взял меня за руку и повел за собой в дом. «Мисс Оши?» – не смогла удержаться от подколки я, когда мы поднялись на второй этаж. Хотелось узнать, что тут делает Макс, как там Алекс и давно ли уехала Ивон, но я не успела о них заговорить. «Чудо ты ветреная!» – чуть наклонившись, шепнул мужчина и, не дав мне возмутиться нелюбимым эпитетом, приподнял за талию, чтобы поцеловать. Все вопросы, теснившиеся в голове, разом выветрились словно подобранное соседом определение, и правда было про меня. Но стоило нам войти во вкус, как скрипнула дверь соседней гостевой спальни, и в полумрак коридора вышла сладко потягиваясь женщина в нижнем белье. «Индюш, ты наконец решил перестать от меня пря...» И снова она осеклась, как и тогда на кухне, рассмотрев, что деф не один. «А мне стало чего то так неприятно...» Словно я вторглась в что-то личное пространство. Вывернувшись из ослабевших рук мужчины, скользнула к своей двери и, плотно прикрыв ее, защелкнула замок. Никто ко мне не постучал, да и голосов за стеной слышно не было. И все это лишь усугубляло и без того испортившееся настроение. Я-то думала, что девочка по вызову давно уехала, а она, оказывается, осталась тут ночевать, отпустив своего шофера. «Осталась!» как, наверное, часто бывало и раньше. А вдруг милые ругаются, только тешатся? Вдруг Дев этим их разрывом пытался заставить бывшую уйти из профессии, чтобы снова стать его настоящей? Меня же он просто использовал, желая подстегнуть ее ревность. Мысли теснились в голове, причем одна другой неприятнее. Решив, что я подумаю об этом завтра, я, не включая свет, начала раздеваться и готовиться ко сну. Даже в ванную идти не хотелось, зная, что могу столкнуться там с черноглазой красоткой, нагло рассекающей по дому в одном лишь белье. Повертев в руках очередную футболку соседа, традиционно лежавшую на кровати в ожидании меня, швырнула ее на кресло и, вынув из пакета свою черную пижаму с розовыми котятами на груди, переоделась в нее. Какое-то время еще сидела, раздумывая, заглянуть в интернет или лучше сделать это утром. На деле же оттягивала момент сна, все еще надеясь, что «мне зайдут пожелать спокойной ночи». «Хоть кто-нибудь!» Но за дверью было тихо, как и за стеной, из чего я сделала вывод, что Ивон вряд ли вернулась к Алексу, так как спать с клиентами в прямом смысле этого слова в рабочий график «шлюх» не входило. Но если она не с ним, то с кем? Гадать на эту тему не хотелось совершенно. «Да что тут, в общем-то, гадать?» Когда мужчина позволяет женщине называть себя таким жутким сокращением, как индюша, это о чем-то договорит. Вздохнув, потерла пальцами занывшие виски. Надо спать, а не забивать себе голову нерадостными умозаключениями. В конце концов, мы с Девом просто соседи, и его личная жизнь не моя проблема. Решительно откинула одеяло, собираясь лечь, как вдруг услышала тихий стук, восставленное при открытом окно. «Черт! А лестницу-то мы с Дираном за собой так и не убрали!» Следующим утром я проснулась от аромата кофе, сильного, горького и такого желанного, что сладкая нега сна начала безвозвратно таять, не выдержав конкуренции. Запах будоражил, манил, суля отличное начало нового дня, И не выдержав этой пытки, я открыла глаза. Первой мыслью было пригрезилась, Второй «кто-то варит мой любимый напиток внизу, открыв все двери распашку. Но стоило мне заметить маленькую фарфоровую чашечку на блюдце, примастившуюся на столе возле ноута, как оба предположения пришлось отправить в утиль. Зато их место заняло понимание, что в комнату ко мне кто-то заходил. Но ведь не телепортом же эта чашка сюда попала, верно? Ученые в нашей стране, конечно, работали в этом направлении, но пока не настолько успешно, чтобы использовать новую технологию перемещения в быту. Вывод. У меня был гость. Пока я мирно посапывала на подушке, кто-то вошел в комнату, полюбовался на спящую меня и... оставил умопомрачительно пахнущий презент. Стоило бы насторожиться и даже обидеться, но я так хотела кофе, что просто не смогла этого сделать. Не вставая с постели, потянулась за чашкой и, взяв ее вместе с блюдцем, обнаружила под ним желтый листок для записей, на котором красовалась всего одна короткая строчка. «С добрым утром, Блэр». Повертела в руках напиток, вселяющий бодрость одним своим видом. Полюбовалась на струйку белого пара, поднимающуюся над кружкой. Задумчиво посмотрела на запертую на замок дверь, которую вряд ли кто-то взламывал снаружи. Перела взгляд на открытое с ночи окно и поняла, что начинаю бояться садовых лестниц. Ведь это хорошо, если в окно, как вчера, Макс постучит, чтобы пожелать мне сладких снов и подарить обещанный еще днем букет из полевых цветов. А вдруг кто посторонний? Или наоборот, прекрасно знакомый и потому пугающий больше всех остальных? Нервно поведя плечами от нарисованных воображением картин, решила впредь закрывать на ночь раму на защёлку. И пусть мне лучше будет душно, чем я собственноручно позволю кому-то проникать на свою территорию без моего ведома. Не хочу рисковать. Даже если вся эта акробатика имеет целью всего лишь сделать мое утро приятным. Подув на чёрный, как озёрная вода, напиток, отпила маленький глоток и блаженно зажмурилась. Крепкий. Сахаром. Все, как я люблю. И тут же нахмурилась. Кто здесь может знать о моих вкусах? Семейством Раш я знакома всего несколько дней, а Розалинда уж точно не стала бы ублажать хозяйскую гостью, общение с которой началось с перепалки. Тогда как? Совпадение или... Пить дальше как-то резко расхотелось. Во всяком случае, до того момента пока не узнаю, кого следует благодарить за кофе в постель. Впрочем, вариантов было немного. Либо Максимилиан продолжил свои эксцентричные ухаживания, решив перейти от цветов к напиткам. Либо Эндевру тоже не чужды безрассудные поступки. Потому что взбираться по деревянной лестнице в окно второго этажа с горячей чашкой в руках это самое что не на есть безрассудство. Впрочем, только с ним я ранее кофе пила, и он, будучи человеком наблюдательным, Точно заметил, что я не добавляю в него сливки, но кладу сахар. Немного подумав, внесла в список и третьего кандидата. После вчерашней охоты на монстров, возможная экстремальная доставка чашки ко мне в спальню в исполнении Дира казалась сущим пустяком. Дивного аромата, одного сладко-горького глотка и кучи размышлений мне вполне хватило, чтобы окончательно проснуться. Вот только вставать и идти в ванную пока что не хотелось. И, оттягивая этот момент, я переложила на колени ноутбук, включила его и, привычно открыв скайп, хотела уже проверить почту, как вдруг замигал значок вызова от той, с кем так жаждала пообщаться. «Ай, не!» — воскликнула, разворачивая окно видеочата. «Ну, наконец-то!» «И тебе привет, Блэр!» — кивнула мне мама. То ли свет так на нее падал, то ли я давно ее не видела, но мне она казалась сейчас посвежевшей и помолодевшей. Новая стрижка ей очень шла, как и каштановый цвет волос. Серо-зеленые глаза, очерченные татуажем, сияли, а накрашенные розовой помадой губы задорно улыбались. Айни выглядела так, будто только что вернулась с вечеринки. И невольно вспомнив о разнице в часовых поясах, я подумала, что так оно, наверное, и было. «Что там у тебя с Риком?» Тут же перешла к главному мама. От него, кстати, сообщений в оффлайн мне больше не приходило, что радовало. «Расстались», — просто ответила ей, но, видя скептически выгнутую бровь на лице собеседницы, исправилась. Он меня подавлял, и я ушла. Вот так просто взяла и ушла. Сбежала. «Уже интересно», — хихикнула Айни. «Не смешно, мам», — нарушая правила обращения к ней, вздохнула я. И улыбка тут же слетела с губ моей матушки, потому что ей прекрасно было известно, что если я зову ее так, значит, мне действительно плохо. «Рассказывай», – потребовала она. «Да нечего говорить», – чуть скривилась я. «Сначала сделал из меня живую куклу, потом решил, что может мной играть. Когда игры стали оставлять следы на теле, я сбежала». «И где ты сейчас?» – немного помолчав, спросила мама. «В сарае из трех досок». Мрачно усмехнувшись, уставилась на нее. «Помнишь такой? Ты говорила, что он ничего не стоит, а оказалась наоборот». То, как побледнела Айне, мне сильно не понравилось. «Собирай вещи и быстро уезжай оттуда», — скомандовала мама внезапно охрипшим голосом. «Ну почему?» — возмутилась я. «Да потому что!» — огрызнулась она. «А мне так обидно стало!» что самый родной человек на свете от меня упорно скрывает какой-то важный секрет, и я, как бывало в детстве, начала вреничать. «С места не сдвинусь, пока не объяснишь, в чем дело», заявила, скрестив на груди руки. «Именно что? Не сдвинешься, дурочка!» мрачно проговорила мама. «Эта земля проклята, ясно тебе? И дом, и чертово озеро тоже. Думаешь, почему там никто не жил, кроме этого больного уб... кроме Лиама?» «Потому что боялись проклятия ведьмака?» С доброй долей скептицизма отозвалась я. «Да». «С каких это пор ты веришь в сказки?» спросила хитрощурись. «Всегда верила». «Но удачно скрывала», подделаю ее я. «Блэр, не до шуток, поверь». «Мам, успокойся, я не живу в Блэк Лейк. Я просто пытаюсь продать оставленной дяде недвижимость». «Ее никто не купит...» «Уже покупают». «Вот как?» Аня почесала в задумчивости кончик носа. Судя по выражению ее красивого лица, мама и правда начала успокаиваться. «Ну, ладно тогда. Только не вздумай туда соваться. Сидишь в отеле?» Она окинула взглядом светлую стену до подушки за моей спиной. «И сиди там до окончания сделки». «Я...» Хотела сказать, что не в отеле живу, но запнулась. Как мама не договаривала мне порой о своих приключениях, не желая нервировать, так и я не хотела, чтобы она лишний раз переживала за свою единственную дочь. В конце концов, я ведь и правда не в Блэк-Лейк ночую, так что почти отель. Да, комната для гостей в доме по соседству. Интересно, а мама что-нибудь знает о мистере Раше? И именно этот вопрос я ей и задала. На что она пожала плечами, Снова почесала нос, видимо, к очередной вечеринке и как-то неуверенно произнесла. «Вроде он письма писал про интерес к поместью Леома. не? «Он!» – охотно подтвердила я и тут же напряглась. «А что? Много писем было?» «Три, кажется». И «Я нашла только два. Почему ты мне не сказала?» Возмущенно засопела я. «У меня ведь проблемы с финансами, я упоминала, а ты...» Прости, не подумала, что этот Раши правда готов купить рухлить уши. «Дом не рухлить!» — стала на защиту своей новой собственности я. «Он красивый, очень. И загадочный!» Последнее слово произнесла почти шепотом, заметив, как нехорошо смотрит на меня собеседница. «Блэр!» — она непривычно выругалась, упомянув мою мать, а я привычно пробормотала. «Ты и моя мама не забывай!» Но Айни не слушала. «Ты там была, да? И снова собираешься? Не смей, слышишь меня? Просто прекрати ходить в Блэк-Лэйк, детка, пока не стала заложницей этих стен. Я желаю тебе только добра, милая. Пообещай, что больше туда не сунешься». «Но почему?» – простонала я, пытаясь прочесть ответа на ее недовольном лице. «Ответов не было». «Из-за какого-то мифического проклятия?» «Да». «Как оно хоть звучит-то?» «Просто все глупые рыжие девчонки, которые суют свой нос в тайны семейства Уши, могут в этих самых тайнах утонуть, как в болоте». «А умереть?» «На всякий случай уточнила я, прекрасно понимая, что мать меня откровенно запугивает, стараясь уговорить делать так, как считает правильным она». «И это тоже», — продолжая стращать, сказала Айни. «Мы немного помолчали, разглядывая друг друга». Потом собеседница, как ни в чем не бывало, поинтересовалась. «И? Ты Рашу, значит, продаешь поместье?» «Ага». Немного удивленная таким стремительным переходом кивнула я. «Это хорошо. А потом куда отправишься?» «Не знаю. Может путешествовать, а может искать себе новый дом. Так как рядом с Риком мне находиться теперь небезопасно». «Давай к нам на острова, а?» – загоревшись идеей предложила Айни. Тут, что ни день, сплошной праздник. «Все возможно», — уклончиво ответила я, прекрасно зная, что такая жизнь далека от моего идеала. Так что, если я ей навещу свою родительницу, через пару месяцев. Визит этот будет коротким. Мы еще поболтали с ней о всяких пустяках. Потом я попробовала больше разузнать о таинственном проклятии Блэк Лейк, но мама не очень-то хотела беседовать на эту тему. Обмолвилась лишь, что место тут гиблое. Если затянет, не вырвешься». И зная ее свободолюбивый характер, я поняла эту странную фразу по-своему. Потом Айни позвонил ее парень, и, пообещав мне не пропадать больше так надолго, она отключилась. Меня же осчастливил очередным сообщением Эрик. Он словно только и ждал, чтобы перенять эстафету общению моей матери. Контакт его был активен, и я, в третий раз перечитывая пришедшее от жениха послание, в котором не было и намека на вчерашнюю грубость, мысленно уговаривала себя не захлопывать в панике Ноут, а поговорить с бывшим. Ведь рано или поздно нам все равно придется объясниться. И лучше сделать это онлайн, чем в реальности. Увидеть лицо мужчины, которого боялась до дрожи, оказалось большим испытанием. Пусть даже это красивое породистое лицо взирало на меня с экрана, закрыть которое можно было одним нажатием клавиша. Какое-то время мы с Риком просто молча смотрели друг на друга. А потом он ласково сказал. «Блэр, ангел мой, прости». Я сглотнула, потому что в горле пересохло, и на автомате потянулась к остывающему кофе. Не дожидаясь от меня какой-либо словесной реакции, мой кошмар его продолжил. «Я злился на тебя, да. Но и ты меня пойми, ангел. Сбегаешь накануне свадьбы» оставив после себя всего лишь короткую записку наиглупейшего содержания. «Да, я вспылил. Но это только из-за того, что сильно волновался о тебе глупое. Ты же совершенно не приспособлена к жизни. Если не вляпался уже в какие-нибудь неприятности, то обязательно вляпаешься. И я не смогу тебя вытащить, потому что ты прячешься от меня. От меня! Блэр, я твой жених. Твоя защита и опора». Я тот, кто всегда рядом, в отличие от твоей ветреной матушки. Ангел мой, возвращайся. И, выдержав паузу, тихо проговорил. Прошу. Если Эрикс не зашел до просьб, дело плохо. В том плане, что Эндевор не врал, говоря, что не так-то просто отследить Блэк через интернет. И Брукс по-прежнему не знает, где я. Ну, или не имеет на руках конкретных координат что его, конечно же, бесит. Незаметно для самой себя я осушила чашку, молча поставила ее на край стола и снова посмотрела на ожидающего моей реакции мужчину. Он был красив, как всегда. Гладко выбритый подбородок, идеальная укладка темно-русых волос, правильные черты лица и полные губы, сейчас чуть изогнутые в практически нежной улыбке. Дорогой костюм, подобранный в тон галстук, Белоснежная рубашка с бриллиантовыми запонками. Мне казалось, что я даже чувствую запах его парфюма, несмотря на то, что Эрика на самом деле нет в этой комнате. «Скажи мне, ангел!» Так, и не дождавшись от меня ни слова, вновь заговорил бывший. «Где ты? Я брошу все и приеду к тебе!» Отрицательно качнула головой, продолжая как завороженное смотреть на него. Глаза мужчины прищурились, пряча в своей глубине злой блеск, но тон его не изменился. Блэр, я понимаю, что был слишком строг с тобой в последние дни, а девушки перед свадьбой такие впечатлительные. Знаю, что ты просто перенервничала, испугалась, потому и сбежала. Вернись. Я обещаю, мы все уладим, во всем разберемся. Я консультировался с Мэри, помнишь ее? Она отличный психолог и жена моего зама. Эта милая женщина все объяснила, рассказав о том, что порой творится в головах невест накануне бракосочетания. И обещала поработать с тобой, как только я тебя привезу. Я не вернусь. С третьей попытки мне, наконец, удалось произнести это вслух. Блэр, послушай. Я не вернусь! Повторила, едва не сорвавшись на крик. Не будет никакой свадьбы, Рик! Стараясь унять дрожь в голосе, продолжила. Я мысленно добавив, никакой психушки тоже. Мы слишком разные, прости. Мы идеально дополняем друг друга. Гипнотизируя меня взглядом, проговорил мужчина. Ты моя половинка, ангел, и этого не изменить. Как не пытайся портить себя мерзкой рыжиной или дурацкой детской пижамой, ты — это ты. И ты, Блэр, моя, произнес в чекане слова а я словно оцепенела. Потом качнул головой и улыбнулся, снова превращаясь из деспота в мистера очарования. «Церемония уже заказана, ангел. Для организации торжества я нанял лучшую фирму нашего города. И вчера мне привезли целую стопку каталогов свадебной одежды. Возвращайся, милая. Нам еще надо выбрать себе самое сногсшибательное платье и подогнать его по фигуре. Да и волосы в порядок сзади не приведешь». Так что давай, хватит капризничать. Обещаю не сердиться на твою глупую выходку. На этот раз. На этот? Какая щедрость! А потом что? Невидимая цепь, которая давит не хуже настоящей, и дрессировка за закрытыми дверями спальни? Нет уж, увольте. Прости, Эрик, но тебе лучше найти себе другую невесту, пока не поздно. Слова давались тяжело, хотя я и была твердо в них уверена. Ты эту свадьбу затеял, тебе и решать, что с ней делать, а я... Меня для тебя больше нет. А попробуешь преследовать, обращусь в полицию, в суд. Киллера найму, если понадобится. Но сделаю так, что ты меня не достанешь. Прощай. Выпалила на одном дыхании и с тихим щелчком захлопнула крышку ноутбука, так как могла и не попасть дрожащими пальцами по нужным клавишам. То, что разговор не принес нужных мне результатов, было очевидно. Но я хотя бы попыталась. Воспримет ли он мои угрозы? Вряд ли. Хотя раньше я бы и слова поперек ему не сказала. Так может, теперь он хотя бы подумает, прежде чем открывать на меня охоту? Какое-то время сидела в тишине, сожалея о том, что кончился кофе. Потом вернула на стол ноутбук, встала и, переодевшись в футболку эндевера, так как Бриджи нуждались в стирке – а вечернее платье плохо подходило для утра, пошла в ванную. Хотелось принять душ, чтобы смыть себе ощущение липкого взгляда, которое я до сих пор чувствовала на коже. Словно Эрик имел надо мной особый контроль, не под расстояние. Он даже с экрана мог довести меня до состояния близкого к панике. Что же будет, если этот жених все-таки найдет свою беглую невесту? Пышная свадьба в серебряных кандалах, и медовый месяц психбольницы, в которой работает чудо-женщина Мэри. Нервно закусив губу, вздохнула. Что бы там ни говорила мама про мистические проклятия, что бы ни было у и вон... Черта с два я отсюда уеду, пока мне обещают здесь защиту. А после, получив деньги за дом, подумаю... «Блэр!» Я остановилась на пороге ванной комнаты, обернувшись на укрик спустившегося сверху мальчишки. «Ты уже встала?» «Круто! Сейчас перекусим и в Блэк Лэйк?» Спросил он, странно гримасничая, и подмигивая мне то одним, то вторым глазом. Нахмурилась, не совсем понимая его мимику, на что Диран закатил глаза и громким шепотом поинтересовался. «Про вечеринку монстров помнишь, Соня?» «А-а-а!» Я стукнула себя ладонью по лбу и улыбнулась. «День рож...» «Тссс!» Предупреждающе зашипел ребенок, бросив вороватый взгляд на лестницу, ведущую в холл. «Иди мойся!» «Ну-ка, попрошу миссис Шварц нам сэндвичи с собой сделать. Работы много, а времени – до завтра!» И, махнув мне рукой, побежал вниз. Я же скрылась за дверью ванной, намереваясь провести там не меньше получаса. Дом дяди Леома в дневное время суток меня совершенно не пугал. Напротив, мне нравилось там находиться, вводить порядок, изучать его. И хоть и чувствовала неприятный осадок после предупреждений Айни, я все равно не собиралась отказываться от идеи сделать из блэк Лейк своеобразный бункер на время моего тут проживания. Ну а пока нам предстояло подготовить его для проведения костюмированной вечеринки. Что ж, должно получиться весело.